Глава тринадцатая. Встреча на берегу. «Сегодня воскресенье, — думает Динка, — мама целый день дома. Надо побежать на берег, пока все спят, и посмотреть на баржу. Если Ленька там, можно тихонько вызвать его и сказать, что я ненарочно. А если он захочет меня побить, то пускай побьет». Динка потихоньку сползает с кровати и смотрит на спящую мышку. «Что-то еще нужно сделать на берегу?» Динка мучительно вспоминает и не может вспомнить, что это такое было вчера вечером. Дядя Лёка пел. «Ой, да, есть на Волге утес. Надо обязательно найти этот утес». На нем сидел и думал атаман Стенька Разин. «Если Динка заберется туда, то утес великан, все, что думал Степан...» Все тому смельчаку перескажет. Динка ищет платье, но платья нет ни у нее, ни у мышки. В субботу Катя всегда отбирает их платье, а в воскресенье дает им чистые. Но когда Катя проснется и принесет платье, будет уже поздно идти. Динка вспоминает, что в ящике для игрушек есть ее старое прошлогоднее платье. Мама отдала его для кукол. Один рукав они с мышкой уже оторвали, но самое платье может быть еще целое Но чтобы пройти на террасу, надо открыть дверь в мамину комнату и пробраться мимо Кати и мамы. Динка открывает окно и, цепляясь за подоконник, спрыгивает на землю. На террасе скрипучей половицы Динка перелезает через перила. В ящике действительно лежит старое платье с выльнившими синими цветочками. Один рукав вырван от плеча, другой отрезан до половины. «Ничего», — думает Динка, натягивая на себя платье, — «Можно потом оторвать и второй рукав. Тогда будет одинаково. Мало ли какие люди есть на свете. У одних такие платья, у других другие». Динка замечает на полу свое яблоко, но оно почему-то уже надкусано. «Когда же она его надкусила? Ведь это яблоко было для Леньки». «Вот дурка так дурка!» «Ешь теперь сама!» Динка хватает яблоко и на цыпочках спускается в сад. В саду около палатки, где живет дедушка Никич, раздается тихое покашливание. Значит, он уже встал. Динка, пригнувшись и прячась за кустами, бежит к забору. Отодвинув доску, помеченную красным карандашом, она выскакивает на дорогу. «Теперь все, беги да беги, не оглядывайся!» «Все, что встретится, все, что увидится, все твое. Где идешь, где стоишь, никому до тебя нет дела. Забежишь за деревья и спрячешься, а деревья стоят и молчат, спрячут тебя и с места не сойдут. Ай да, ай да подгоняет себя Динка. Свежее утро. Холодит ей спину. Короткое платье не закрывает голых коленок. Но солнце уже близко. С обрыва будет видно, как оно вылезает из воды, огромное, красное. Сначала до половины вылезет, потом присядет на воду отдохнуть, а потом, не успевшей оглянуться, как оно уже поднимется на небо. «Одно-одинешенько солнце!» а всю землю греет, всех людей припекает и глядеть на себя не велит, не любит. Как засветит в глаза, так и ослепнешь. Босые ноги легкие, они бегают хорошо. Вон уже и обрыв. Динка раздвигает кусты и смотрит на Волгу. Сердце у нее начинает сильно биться. Вон баржа. Только леньки на ней не видно. Может, он в том домике, что стоит на палубе? Может, он еще спит, и хозяин его спит? Что сделать теперь, если спуститься на берег и спросить каких-нибудь дачников, где утес Сеньки-Разина? По воскресенье много приезжает дачников. Надо пойти подальше от пристани, туда, где купаются дачники, и подождать какого-нибудь дяденьку с полотенцем через плечо. Такое уж, наверное, знает, где утес. Только бы... Не набежали Минька и Трошка. Она сама их найдет, когда побывает на утесе. Они от нее не уйдут теперь. Дудки! Динка садится на обрыве и смотрит на солнце. Солнце уже совсем вылезло из воды. На Волге пароходы, тянут плоты... «Что же это? Нет людей!» — беспокоится Динка и тихонько взглядывает на баржу. «И там пусто! В воскресенье мама спит долго, а сегодня они с Катей провожали дядю Леку. Может быть, еще дольше поспят? Не поискать ли самой этот утес? Динка идет по обрыву, держась за кусты, становится на самый край и, высунувшись, вглядывается вдаль. Нет, нигде не видно большого камня, поросшего мхом. А на берегу появляются уже дачники. Динка видит двух человек, женщину и мужчину. Мужчина в белом халате, как доктор. Он что-то рисует, глядя на обрыв. Рисует он на большом полотне, натянутом на раму. И рама эта с полотном стоит перед ним на трех деревянных ножках. Художник, догадывается Динка, интересно посмотреть, что он рисует. Женщина указывает ему на «Волгу» и что-то говорит. На ней белое платье и кружевная накидка. Когда она оборачивается к обрыву, видно ее нежно-розовое лицо, окаймленное черными локонами. «Волосы черные, а красивые!» — удивляется Динка. Ей кажется, что красивее всех на свете ее мама, потому что у нее светлые волосы, но, оказывается, и с черными бывают красивые. Динка свешивается с обрыва. По склону у самых корней среди зеленых пучков неудобно растущей травы белеют нежные цветы кувшинок. Их трудно добыть, но Динке это нипочем. Она часто рвет кувшинки для мамы, но домой не приносит. Дома все знают, где растут эти цветы, и у Динки могут быть неприятности. «Плывите к маме», — говорит она кувшинкам и пускает их на воду. «Может...» На середине реки они встретят мамин пароход. С берега вдруг доносится звонкий смех. «Катись, серебряное яблочко, по серебряному блюдечку!» Вот какой это смех! Злые люди так не смеются. И уж, наверное, этот художник знает, где утес стеньки теньки разина. «Сейчас я дам им кувшинки и спрошу про утес», — решает Динка. И, схватившись за куст, повисает над обрывом. Берег далеко, но выступающих по склону корней много. Есть один даже такой толстый обломыш, что на нем можно и посидеть. Динка спускается медленно, держа во рту букетик кувшинок. Руки у нее должны быть свободны. Внизу слышатся тихие голоса. Женщина в белом платье, и художник, подняв головы, смотрит на девочку. Динка чувствует себя польщенной их вниманием. Ей хочется похвастаться своей ловкостью. Она ускоряет движение, виснет на одной руке и, достигнув толстого корня, усаживается на нем, обрывая вокруг цветы. «Она упадет!» «Она упадет», — тревожно повторяет женщина, следя глазами за Динкой. «Не упадет», — весело отвечает художник. «Она лазает, как обезьянка». Динке не нравится слово «обезьянка», и настроение ее портится. «Обезьянка» — это опять та же макака. Стоит перед ними показываться после этого, зажимая в руке цветы, она быстро спускается и прыгает на песок. Половина рваного рукава свисает с ее плеча, сбоку на платье дырка, прожженная утюгом. нечесные волосы закрывают лоб и лезут на щеки. Она стоит в нерешительности, не зная, как назвать человека в белом халате, чтобы спросить у него про утес. «Скажите, пожалуйста, художник» или «Скажите, пожалуйста, господин». Динка хочет быть вежливой. «Скажите, пожалуйста», – тихонько спрашивает она, но художник дергает за руку свою подругу. «Смотри, смотри, какая прелесть!» – неожиданно говорит он, указывая на девочку. «Вот он, сюжет!» Динка вспыхивает ярким румянцем, глаза ее густо синеют от удовольствия. «Никто еще никогда не говорил, что она прелесть!» «От восторга и благодарности она не знает, что делать!» «Отдать им цветы? Сказать спасибо?» «Что тебе нужно, девочка?» — ласково спрашивает женщина. Динка протягивает ей зажатые в руке цветы. «Вот кувшинки возьмите!» Она скашивает глаза на белый халат и, боясь обидеть этого человека, робко добавляет — «Поделитесь с ним». «Спасибо, я поделюсь», — смеется женщина и, порывшись в кармане, достает серебряную монетку. «Вот, возьми, купи себе конфетку». «Нет», — говорит Динка, отступая и пряча назад руки. «Нет». Румянец сбегает с ее щек, глаза смотрят испуганно. «Я только хотела спросить у вас, где утес теньки Разина?» «Что-что?» Растерянно переспрашивает женщина, держа в руке монетку и вопросительно глядя на своего спутника. «Какой утёст?» «Утес Стеньки Разина, о котором поется в песне», — твердо отвечает Динка. «Постой, постой, есть такой утес, но где он, я тоже не знаю. Ты говоришь, что о нем поется в песне?» С любопытством разглядывая девочку, вмешивается художник. «Есть на Волге утес, диким мохом оброс», — мечтательно говорит Динка, и, вздохнув от неудачи, поворачивается, чтобы уйти. «Подожди, мы придем сюда завтра. Я узнаю, где этот утес, хорошо?» А потом я буду рисовать тебя. Вон там, на обрыве. Я художник. Ты знаешь, что такое художник?» Быстро и ласково говорит человек в белом халате. «Я знаю». Динка бросает беглый взгляд на полотно. «Но ведь он сказал, что я лазаю, как обезьянка. Может, он и нарисует какую-нибудь обезьянку?» «Вы нарисуете меня красивой?» — с беспокойством спрашивает она. «Красивый?» — художник оглядывается на свою подругу, но та прячет лицо в кувшинке. «Послушай, тебе не нужно быть красивой. Я нарисую тебя такой, какая ты есть», — серьезно говорит художник и берет Динку за руку. «Ты будешь вон там на обрыве срывать цветы, а я буду тебя рисовать. Придешь?» Динка вспоминает, что завтра с утра мама уже уедет. «Приду», — весело говорит она, и, взмахнув рукой, указывает на обрыв. «Я буду там виснуть хоть целый день». «Ой, боже мой!» — смеется женщина. «Нет, виснуть не надо. Приходи прямо сюда, и мы будем уже здесь», — улыбаясь, говорит художник. Динка кивает головой и снова поворачивается, чтобы уйти. «Но ведь...» «Мы можем уехать завтра», — беспокоится женщина. «Предупреди ее, что мы можем уехать». «Я никуда не уеду. Я с детства не видел Волгу», — сердится художник. Динка торопится уйти. Когда взрослые заводят между собой суру, то попадает детям. «Подожди, девочка». «Ты скажешь нам завтра, зачем тебе нужен утес теньки разина?» Снова кликает художник. «Нет, не скажу», — отвечает Динка и бежит по берегу. Солнце уже обливает горячим теплом ее головы, плечи. Он как далеко еще пристань. Надо посмотреть еще раз на баржу и бежать домой.